Глава пятнадцатая Всего четвертый день мы пропадаем в этой живописной глуши, а чувство безысходности уже так держит за горло, что невозможно дышать. Выход был только один — бежать. И это не будет дезертирством, потому как Марта вовсе не нуждается во мне. Более того, она тяготится мною. Сальников уже не цепляется к нам, не ищет в наших взглядах измену, а она все боится лишний раз посмотреть на меня. И еще Сальников все никак не может насытиться. Кровать трясется каждое утро и ночью не обходится без этого. Я не страус, голову в подушку не прятал, просто поселился на летней кухне. Диванчик здесь короткий, но я удлинил его, с помощью нехитрой конструкции из досок. Уже пора подниматься, умываться, готовить завтрак, а я все лежу на своем диванчике, покачиваю ногами пристройку из досок и думаю, что пора заканчивать эту комедию. Машина моя стояла во дворе, а у подпирала ее. Ну так я и не собираюсь бежать в прямом смысле этого слова. Скажу, что мне пора. и он освободит мне проезд. Нас же никто не ищет. Опасность наверняка миновала. Я услышал, как открылась дверь. Если это Марта, в кухню она не зайдет. Ей нужен душ. И неважно что вода сейчас после ночи холодная. Утром кухня моя, на мне завтрак и посуда, а обед будет готовить Марта, если я ее освобожу. Со мной вдвоем, в замкнутом пространстве, она не останется. Вдруг муж не так поймет. Но это была не Марта, а Сальников, как всегда довольный, мне назло. — А завтрак где? — весело спросил он. — Рано еще. — буркнул я, накрывая голову подушкой. — Что у нас там еще осталось? — На вечер пескарей наловлю. Недалеко протекал ручей. Десять минут туда, полчаса обратно, потому как в гору. В тихой заводи там водилась мелкая рыбешка. Вчера я надергал окуньков и пескариков. Чисто для развлечения. Такая рыба к столу не годилась, но я все же замолвил за нее слово. Хотя бы потому, что уже завтра, кроме рыбы, есть будет нечего. «В супермаркет ехать надо!» — сказал Сальников. — Съезжу. — А ты не удерёшь? — Нет, просто уеду. Привезу продукты и домой. Надоело. — А как же Марта? — Марта твоя жена. — Да, но у меня дня два не будет. — Не понял? — Да, надо будет с одним делом разобраться. — На каком свете? — На этом. усмехнулся Сальников. «Марта остается на тебе». «В смысле на мне?» «Ну, женщину сверху я тебе не обещаю. Она не захочет. И ты не настаивай». «Вроде как в шутку, но в серьезном раздумье», проговорил он. Марта действительно не захотела оставаться без своего семёна и даже села к нему в машину. Не знаю, о чем они там говорили, но в конце концов он уехал, а она осталась. И с досадой, глянув на меня, закрылась в своей комнате. Даже обед готовить не стала. А зачем, если муж уехал? Меня она решила игнорировать. Все правильно. Вдруг семён вернется, а мы вместе. Редком и лотком. Скажет, что милуемся. А ведь скажет, потому как видит все и замечает. Даже с того света за женой умудрялся подглядывать. И видел, как она ко мне в гости заходила. А ведь она боялась, что муж увидит нас вместе. Всерьез боялась. И сейчас боится. Этот страх уже у нее под кожей. Его никакой хлоркой теперь не вытравить. Да и пытаться не надо. У нее своя жизнь. И я окончательно должен это понять. Сальников освободил проезд, ключи от машины у меня, ворота я открыл. На дворе лето, двигатель прогревать вовсе не обязательно, сел и поехал. Но я же не англичанин, чтобы уходить не прощаясь. Я вышел из машины, в тот же момент открылась дверь и появилась Марта. «Ты куда?» — встревоженно посмотрела она на меня. «Да поеду». «За продуктами?» — Семён завтра подъедет, всё, что нужно, привезёт. — Привезёт. Для вас, для себя и для тебя. А я лишний. — Семён же просил не уезжать, — выдавила из себя Марта. — Ну да, я останусь, а завтра начнётся. И чем мы тут с тобой занимались? — с мрачной усмешкой сказал я. — Он такой. — Зачем тебе неприятности? «Я уеду, и никаких проблем!» Марта кивнула, соглашаясь со мной, но при этом вдруг направилась к воротам, стала закрывать их и решительно произнесла. «Он все равно скажет...» «Что мы чем-то занимались?» «Бзик у него!» — покрутила она пальцем у виска. «Это серьезное обвинение!» — усмехнулся я. «Он потому и умер!» «Потому что ты ему изменяла?» «Я просто не мог в это поверить!» «Я ему изменяла?» Марта глянула на меня, как на ненормального. «Никогда!» «А чего же он тогда умер?» «Ну, во-первых, проблемы с Катышевым», — неохотно ответила она. «А во-вторых?» — спросил я, вспомнив, зачем Сальников увез к себе Лику. Он времени даром не терял, а отрывался на всю катушку, пользуясь холостяцкой свободой. А во-вторых, он думает, что я изменяла ему с Катышевым. Марта покраснела, но казалась не от стыда, а от натуги, с которой она выдавливала из себя правду. — Мне-то какое дело до ваших семейных проблем? — пожал я плечами. — Вы тут сами разбирайтесь. «Ты все-таки хочешь уехать?» «Он оставил тебе оружие». «Если у Сальникова здесь хранилась снайперская винтовка, то мог находиться и целый арсенал оружия. Мне он ничего не говорил, но мог поделиться с Мартой. И не только информацией». «Нет, но я знаю, где у него пистолет», мотнула она головой и, немного подумав, добавила, если только он его не забрал». «А ты глянь». «Ну, хорошо». Марта зашла в дом и вернулась с пистолетом в руке. Все та же беретта, убийственно красивые формы, смертельная гармония в совокупности деталей и полный магазин патронов. Вряд ли это был тот самый ствол, из которого Сальников расстрелял киллеров. Он, может, и не был подарком для своей жены. но зла ей не желал хотя кто его знает откуда у семёна все это спросил я а откуда этот дом ты не знаешь а марта махнула рукой давая понять что от правды ей легче не станет она любила мужа и готова была принимать его таким каким он был стрелять умеешь да как то не очень семён не брал тебя на охоту?» «Нет». Марта смутилась и поторопилась сменить тему. «Что там у нас на обед?» Я понял причину ее смущения. Сальников никуда не брал ее с собой. Сам ездил и на охоту, и в баню, с мужиками, но к бабам. И все потому, что не мог простить ей несуществующую измену. Или у Марты все-таки что-то было с Катышевым? Не зря же она не побоялась встретиться с ним. И он вышел к ней с радостью поклонника. Может, потому Сальников так смело и нажал на спусковой крючок. Приревновал жену и подставил ее под выстрелы. На обед и вообще у нас оставался батон несвежего хлеба, пачка печенья, банка тушенки, немного масла и колбасы, пакет риса. Пол бутылки подсолнечного масла майонез кетчуп яиц вовсе не осталось негу уста подытожила марта зайдя в кухню а кто нам помешает съездить за продуктами спросил я прямо сейчас прямо сейчас а обед там возле магазина я видел кафе вспомнил я ну хорошо в дом Марта поспешила с затаенной радостью девушки, которой мама вдруг разрешила отправиться на свидание с одноклассником. Быстро собралась, села в машину. Я выгнал свой паджеро, закрыл ворота, вернулся в машину и, стронув ее с места, весело проговорил. «Похулиганим?» «Хочешь позлить, Семена?» – озорно улыбнулась Марта. «А ты?» «Хочу!» — сказала она и закрыла глаза. — Как это делают перед тем, как прыгнуть в воду, в которой можно или накупаться в удовольствие, или утонуть? — Как думаешь, он наблюдает за нами? — спросил я. — Как думаю? Молча думаю! — улыбнулась она. — Ждет, наверное, когда мы согрешим. Я бросил взгляд в зеркало заднего вида. За нами никто не ехал, Но это ничего не значило. Сальников мог поставить машину на прослушку. Может, где-то под сиденьем таится жучок. И в доме могли быть клопы, и на кухне. Сальников и сам по себе хитрый жук. Он всегда этого ждал. «Не доверял тебе?» «Катышев когда-то был моим парнем. Семен меня отбил». «Это целая история», — кивнул я. «Длиною в жизнь! Длиною в мою семейную жизнь!» «Непростая история!» «Илья пахал землю, а Семён искал легких денег. Ты должен понимать, что это значит!» Я выразительно промолчал. Семён стрелял хорошо не только из ружья. Пистолетом он владел, как виртуозный скрипач с мычком. Возможно, какое-то время он даже бандитствовал, убивал людей. Мне действительно не следовало лезть в подробности. — Семёна хотели посадить, — продолжала Марта. Он сидел под следствием, а Илья его выкупил и с бизнесом помог. Семён, конечно, подумал, что всё это не просто так. — А это был просто благородный жест. — Благородный, но не просто... «Илья действительно приставал ко мне», — тихо сказала Марта. «Но ничего не было». «Ничего!» — она глянула на меня так, как будто я издевался над ней. «А семён тебе не поверил». «Не поверил. И с тех пор постоянно следил за мной. Все хотел поймать на измене». «Это уже паранойя». «Боюсь, что так оно и есть». Боюсь, что Семён для того и умер, чтобы посмотреть, как я поведу себя без него. Это уже паранойя в квадрате. Он думал, что я закручу любовь с Катышевым. Поэтому и не убил его сразу. Катышев действительно хотел расправиться с ним. Не знаю, но основания у него были. Ты? Тина. Тина? я не впервые слышал это имя жена Катышева. семмен переспал с ней на зло илье марта опустила голову еще ниже илья не мог ему этого простить и ты это знала да семён мне рассказал хотел чтобы я разозлилась хотел чтобы я во всем призналась Но мне не в чем было признаваться. Я не изменяла ему с Катышевым. Ты говорила, что причиной конфликта была конкуренция. И не только. Семен заплатил Катышеву большие деньги. Боюсь, что эти деньги ушли на все это. Вяло махнула рукой за спину Марта. Я кивнул, разделяя ее опасения. Сальников действительно мог объегорить жену. Вывести деньги из бизнеса, подготовить соломку под задницу. Тайной недвижимостью обзавелся, транспортом, оружие закупил. И еще уйма денег могла уйти на баб. — Я боюсь, что Семен мог уехать к Тине, — тихо добавила она. — Сейчас? «Ты, наверное, хочешь спросить, как я могу это терпеть?» — спросила Марта, с горечью насмехаясь над собой. «Да уж». «Дело в том, что я любила его, и этот год был чуть ли не самым счастливым в моей жизни». «Дела!» — невольно вырвалось у меня. «Весь этот год он принадлежал только мне». «Я ничего не сказал, хотя мог с этим поспорить». «Во всяком случае, я так думала», — добавила Марта. «Ты и сейчас его любишь». «Я хочу его любить», — кивнула она, глянув куда-то в сторону от меня. «Твой муж...» — я осёкся, не решаясь назвать Сальникова чудовищем. «В лицо ему сказал бы, а за глаза не хочу». «Он, мой муж!» — отрезала Марта, отсекая все возможные домыслы, идущие от меня. Семён Сальников — еще тот фрукт. Бандитствовал он или нет, но криминал за ним водился, если его пришлось выкупать. Любил он жену или нет, но покоя ей не давал, и из ревности к ней переспал с женой Катышева, И наверняка это был не единственный эпизод в истории его похождений налево. Когда запахло жареным, преспокойно убил, возможно, ни в чем не повинного человека и через его труп обрел свидетельство о собственной смерти. Но при этом продолжал следить за женой. А вдруг она будет изменять ему Скатышевым? Видимо, его опасения не подтвердились, Поэтому он стал ревновать Марту ко мне. Должна же она была за год траура хотя бы разок изменить покойному мужу. Иначе вся эта затея с пропиской на том свете не имела никакого смысла. Целый год прошел, а все тихо, спокойно. И жена блюдет супружескую честь, и Катышев не нападает. Все изменилось с моим появлением. И Марта оживать начала... И Катышев вдруг принял меры. Возможно, Сальников навестил его жену Тину, и Катышеву это стало известно. Как оно там было в подробностях, не суть важно. Одно ясно — у Сальникова не все дома. И его дурь вернулась с того света вместе с ним. Марта снова страдает и даже осуждает его. но при этом понимает, что и дальше должна нести этот крест. Семен — ее муж и точка. В горе, в радости она должна быть с ним. Святая женщина! — Ну, если муж, купим ему груш! — совсем не весело отшутился я. И Марта не улыбнулась, глянув на меня. — Боишься? — спросил я. — Чего боюсь? — — не поняла она. — Ну, мы же, считай, в самоволке. — Надоело бояться. И вообще. — Что вообще? — Я хочу домой. — В Краснодар? — В Крынку. — Через два часа будем на месте, — сказал я и мысленно добавил. — Если повезет. И полиция могла остановить, и в пробку попасть, проще простого. Марта кивнула, будто соглашаясь, но, глянув назад, вдруг сказала совсем другое. — Нам туда нельзя. — Это муж твой так сказал. Ему к любовнице можно, а тебе домой нельзя. — Ну, это всего лишь мое предположение. — И то, что семён тебя хочет на измене поймать, тоже предположение? — Предположение? И, возможно, я не права. «А то, что этот урод издевается над тобой...» «Хватит!» — Марта и требовала, и умоляла одновременно. Мне ничего не оставалось, как сдаться. «Молчу». «Молчи, но не уезжай!» — тихо попросила она. «Ты мне нужен!» Съехав с горы, мы добрались до супермаркета, но сначала заглянули в кафе, заказали обед. О Сальникове ни слова, мне противно было говорить о нем, а Марта, оказалось, хотела хотя бы на время не думать о нем. Мы говорили о всяком разном, а еще речь зашла о пискарях, которых я изловил, и я пригласил Марту на рыбалку. Мы договорились, что сразу же отправимся к ручью.